Глава вторая. «Вы сомневаетесь, товарищ?» Щуря свои глаза и в упор глядя на Полежаева, говорил Коржиков, «что это мои предки». Вот уже вторую неделю, как Коржиков чувствует себя нехорошо в присутствии этого молодого офицера, нашла коса на камень. Этот человек — безупречный коммунист, прибывший с Польского фронта с самыми блестящими аттестациями Тухачевского и Буденного, фаворит самого Троцкого. Он странно влияет на Коржикова, и в его присутствии Коржиков чувствует свою волю подавленный и злится, встречая холодную усмешку. Полежаев говорит ему такие вещи, за которые надо тут же расстрелять, а Коржиков молчит и криво улыбается. Сейчас все пьяные. Не пьяны только Коржиков и Полежаев. Коржикову хочется чем-то допечь и сбить с толку Полежаева, унизить и раздавить его. «Если бы это были ваши предки, вы бы знали, кто они такие», — холодно ответил Полежаев. Его ледяное спокойствие взволновало Коржикова. «Вы их перетащили из квартиры генерала Саблина, черт знает, как бескусно и бестолково развесили, и думаете, что от этого стали их потомком?» «Саблин, мой отец», — быстро сказал Коржиков. «Не сомневаюсь, потому-то вы и носите фамилию расстрелянного эсера», — холодно сказал Полежаев. «Это потому, что я родился вне брака». «А вы знаете, что такое брак?» насмешливо сказал Полежаев. «У коммунистов нет брака», сказал Коржиков. «Так о чем же вы говорите?» Коржиков помолчал немного и поежился. «Вы знаете, товарищ?» быстро сказал он. «Что значит по латыни «виктор»?» «Да, знаю. Но, вероятно, вы знаете тоже, что значит по-гречески «ника». «Виктор» — победитель, «ника» — победа. Сильны еще в вас, товарищ буржуазные предрассудки, если у вас те же такие пустяки, как имя. Коржиков отошел от Полежаева. Он был зол. Прислуга! Зычно крикнул он. Красноармеец подбежал к нему и вытянулся. Э, вот что, товарищ, спархайтеков эскадрон и моих песенников и музыкантов доживо! Красноармеец бросился исполнять приказ политкома. «Я для вас, господин комиссар», — слезливо моргая глазами с опухшими красными веками, — сказал командир полка. «Подготовил оркестр, как у товарища Буденного. Две гармошки и кларнет, но играют, знаете, изумительно. Вот сейчас сами, извольте, послушать. И опять же, новые песни знают. чистушки эти самые и про Колчака, и про добровольцев, самые хорошие». «Послушаем», — небрежно кинул Коржиков. На углу стола Рахматов выговаривал, сидя стоявшему перед ним Осетрову. «Вы, товарищ, доведете лошадей до того, что они подохнут. Ни чистки, ни корма!» «Да что же я сделать могу, товарищ? Корма не добьешься. Я уже специальных людей назначил, чтобы, значит, пороги обивали и просили о продовольствие, продовольствия. Чистить нечем. Щетки ни за какие деньги не достанешь. Товарищи чистить не могут. как тени шатаются, голодные. В конюшнях грязь. «Вот на это -то самое, товарищ, я вам и указываю. Потрудитесь, чтобы этого не было. А вы нарядите, товарищ, субботник, хоть конюшни почистить». «А впрочем», — с досадой сказал Осетров, — «и субботник не поможет. Придут буржуи, ничего не умеют, ни лопат у них, ни лотков, ни тачек. Только нагадят по дворам». «Куда ж все девалось?» — спросил Рахматов. «Зимою пожгли. Сами знаете, какие морозы были». «Ну, знайте, Ситроф, это все отговорки. Вот у голубе же все, какой не есть, а порядок». «Голубь кто? Голубь царский вахмыстр, а я коммунист», желчно сказал Осетров. Пришли музыканты. Их было пять человек. Поднятые из постели, они пришли немытые, лохматые, грязные и вонючие. На них были ошарпанные, плохо пригнанные френчи и шаровары, а бледные лица их носили следы болезней и недоедания. «Вы что, сволочи?» — злобно зашипел на них голубь. «Причесаться под не могли. Ах, мерзавцы! Живо прибраться! Чтоб я такими вас не видал!» Они ушли на кухню, и когда вернулись, выглядели лишь немного лучше. Гармоника издала песклявый звук, к ней пристроился кларнет, загудела другая гармоника, и простой грубый мотив раздался по залу. Разговоры смолкли. Звонкий, хриплый, простуженный тенор воплем вырвался из-за стонов гармоники и гудения кларнета. Не то пение, не то крик разносчика, как кричали в старину по дворам и подачам ярославцы в белых передниках и с лотками на головах, огласил весь зал. А Гурчик зеленый, редька молодая! Являйтесь дезертиры к пятнадцатому мая пора ход идет до волны кольцами Будем рыбу кормить добровольцами! Всех буржоев на Кавказе аннулируем, А софьяные ботинки Ухды реквизируем! «Славная песня», — сказал пошатываясь Осетров, — «а спойте, товарищи, Шарабан». Опять заныла гармоника. «Солдат российский, мундир английский, сапог японский» правитель омский. Эх, шарабан мой, американка, не будет денег, продам ноган, Идут девчонки, подняв юбчонки, за ними чехи, грызут орехи. Эх, шарабан мой, американка, а я девчонка, ай, хулиганка. Ну что это за песня? сказал, выходя к музыкантам Полежаев. «Вот шел я сегодня по Питеру, так и ихнюю песню слыхал. Давай-ка, товарищ Гармошку». Полежаев спокойными глазами обвел все общество и взял мотив частушки. «Я на бочке сижу», — пропел он. «А под бочкой мышка, скоро белые придут коммунистам крышка, едет Ленин на коне, троцкий на собаке, комиссары испугались, думали казаки, я на бочке сижу, а под бочкой склянка, мой муж комиссар, а я спекулянтка». «Здоровая песня!» — прокричал голубь. Э ловко сказано, как мой муж комиссар, а я спекулянтка, в самую точку попал». Белгвардейская песня, презрительно сказал Коржиков. Откуда вы ее взяли, товарищ? В Петрокому не слыхал. На улице 25 октября мальчишки пели. Видно, чека еще не добрались, вставил гайдук. Поди доберется, мрачно сказал Коржиков. Лицо его потемнело, все притихли. Чекисты, Гайдук и Шлосберг, подошли к Коржикову, готовые схватить Полежаева. Мими с бледной, улыбкой на лице, пристально смотрела на Полежаева. Биби Дранцева приподнялась на локти и с восторгом смотрела на него. Среди офицеров тоже произошло движение «Эх!» — с досадою воскликнул голубь, и на серые глаза его навернулись слезы. Один Полежаев остался совершенно спокоен. Он ровными твердыми шагами подошел к фортепиано, открыл его и, не садясь, попробовал. «Но «Ну, вы!» — повелительно крикнул он гармонистом. «Оркестр Буденного!» «Экшни! Заткнись и засохни!» Не отравляй моего русского слуха дребеденью, придуманную хулиганами и контрреволюционерами. Я петь буду. Грянул мощный аккорд, и сильный голос потряс весь зал. Налей бокал, в нем нет вина. Коль нет вина, так нет и песен. В виде и страсти глубина, в разгуле мир нам будет тесен. «Эй!» — крикнул он, — «товарищ, бокал мне!» Коржиков мягкими кошачьими шагами подошел к нему. Это вот что же!» — прошипел он. «Вы забываете, что я здесь хозяин». «Хозяин!» — загремел, не оборачиваясь от рояля Полежаев. «Да вы ошалель, товарищ комиссар! Слава Ленину мы живем в коммунистическом государстве, и здесь нет собственности! Подайте мне, товарищ, вина!» Красноармеец подошел к нему с бутылкой и бокалом. Полежаев, медленно, не спуская темных глаз Скоржикова, выпил бокал и заиграл на рояле. Он играл мастерски, старые русские песни и мелодии русских опер лились с клавиш, будя какие-то неясные воспоминания. «Ах, весенний весело играл Полежаев, и лицо его лукаво подмигивало. И вдруг оборвал, и тягучий напев ноченький зазвучал по залу. Он сорвался на арию из жизни за царя, осторожно, точно дразня, тронул два аккорда русского гимна И сейчас же весело грянул Ваньку. Ну, же, ну! крикнул он. Ведь знаете же, товарищи, что молчите, а? Ну! Понапрасну, Ванька, ходишь, понапрасну ножки бьешь! Ну! Первым пристроился Рахматов, за ним не сдержалась молодежь, голубь старческим дребежащим голосом подпевал, и уже слезы лились по его щекам. Ничего ты не получишь! пели все гости. И только Коржиков мрачно ходил взад и вперед по залу. Полежаев заиграл «Вниз по матушке по Волге», и хор гостей, уже не ожидая приглашения, грянул мокучую русскую песню «Разыгралася погода». «Буденный, не ври!» — крикнул Полежаев от рояля в сторону песенников. «Погодушка она, верховная, ничего в волнах не видно!» Шире гремела песня. Коржиков ходил взад и вперед под портретами предков, и ему казалось, что предки следят за ним глазами. Он понюхал кокаина, и стал еще хуже. Коржиков уже видел, что пели не только его гости, но все предки на портретах открыли рты и пели проклятую русскую песню. Он посмотрел кругом. Все гости пели, пела и прислуга. Молодой красноармеец, подавший вино Полежаеву, опустил бутылку, широко раскрыл серые глаза и, радостно улыбаясь, вторил песни. а и ты, сволочь!» — прошипел Коржиков, выхватываясь из-за пояса тяжелый револьвер и выстрелил прямо в рот красноармейцу. Тот поперхнулся, всхлипнул и упал навзначь на пол, тяжело ударившись затылком об угол атаманки. Вместо рта у него была черная дыра, и оттуда... Тихо журча текла темная, густая кровь.